Глава 80. Наташа Удальцова. Иду послушно за родителями к машине. Молча сажусь. У меня нет слов, даже эмоций нет. Я пустая. "Доченька", мама гладит меня по руке. "Поговори со мной". Мне не о чем с ней разговаривать. Они ворвались в мою жизнь, сломали ее и теперь просят меня о чем-то. Или хуже того. Хотят, чтобы я поблагодарила их за спасение. Как же плохо они меня знают. В отличие от матери, отец сидит на переднем сиденье и не пытается разговаривать со мной. Но я слишком хорошо его знаю. От него так и распространяются флюиды. Смотрите, какой я крутой мент. Нашёл дочь, вызволил её из плена. Как вы меня нашли? Выпаливаю я, где с вами входим в номер отеля. Алёна сказала, что видела тебя в дельфинарии. Я ей не поверила, а Демит да, пробил твою карту. Ты воспользовалась ею в магазине. Тогда-то все пазлы сошлись. Осталось только выяснить, кто этот мужчина с тремя детьми. Это не составило большого труда. Сейчас же везде видеокамеры. Мама облегчённо вздохнула, выговорившись. Алёна. Тяну я как мантру. Где она? Спит. Мама указывает глазами на одну из дверей, ведущую в смежную комнату. М-м, как хорошо устроилась. Сочи, отдых. Ты говоришь глупости, отдёргивает меня мать. Твоя сестра нарушила миллион правил, чтобы быть здесь. Ради тебя. Ради меня? Нервно встаю с дивана, на который успела упасть. Не надо. Мама не успевает меня остановить. Размашистым шагом иду к комнате. вырываюсь в её утробу здесь темно к своему удивлению слышу не только сопение сестрёнки но и мужской храп включаю свет парень спящий на диване я не узнаю бросаю злой взгляд на блондинку спящую на небольшой кровати хватаю подушку с кресла бросаю в сестру просыпайся что первым вскакивает с дивана огромный парень Ну, секунду, теряюсь, отхожу в сторону на пару шагов. Алёна, блин. Полусонная сестрёнка сидит на кровати, не моргая, глядит на меня. Наташенька, всё-таки это была ты. Зачем ты меня сдала? Я? Я ничего такого не делала. Я тебя нашла. Хрупкая блондинка легко выбирается из-под одеяла, бежит ко мне, пытается меня обнять, но я не даюсь. Ты поправилась? Щебечет она, стараясь не замечать моего холодного отношения к ней. Тебя это не касается, грубо отвечаю ей. Наташа, в огромных голубых глазах стоят огромные слезы. Я же хотела как лучше. Кто ты такая, чтобы хотеть чего-то для меня? Что? Алена не находит слов, чтобы ответить мне. Правильно, никто. В комнате виснет напряженная тишина. Папин хриплый голос врывается как ураган. Так, прекратили обе. Алёна, возвращайся в кровать. Наташа, иди к себе в комнату. Разворачиваюсь, выхожу из комнаты с гордо поднятой головой. Бросаю гневный взгляд на Демида. Ты мне тоже никто. Наташа, мамин голос как сирена врывается в мой мозг и немного приводит меня в чувство. Что это было? Извинись перед отцом. Мой отец умер много лет назад. А ты, указываю пальцем на мать, до сих пор живёшь на его деньги и делаешь вид, что всё нормально. А ты у нас такая правильная, добродетельная. Глаза матери блестят от слёз. Извинись, требует Демит, хватая меня за руки. А Русь Иреной. Прекрати, бессильно шепчет отчим, убирая от меня мощные руки. Мент, ты сломал мне жизнь. Ты выставил меня предательницей в глазах Камиллы, Лили, близнещах. Они же меня никогда не простят. Как мне жить дальше? Об этом ты подумал? Нет. Вы же привыкли думать лишь о себе и о своём благополучии. Я не понимаю, что происходит. Мать отходит от меня, падает безвольной куклой в кресло. Димит, объясни. Её голос глухнет, совсем теряется в рыданиях. Золотой Я сам не знаю, что произошло. Будто кто-то подменил нам дочь. Влюбилась она. Громкий крик Алёны пробивают мою броню и всхлипывающую тишину комнаты. Что? Не доумевает мама. Он же старик. Ему лет 30. У него три дочери. Он бедный и неинтеллигентный. Он не пара моей дочери. Да? Откуда ты можешь знать, кто мне пара, а кто нет? Огрызаюсь на мать. Когда он приносил тебе все эти годы мою долю, он был для тебя хорошим, а теперь стал плохим? Строю гримассу. Не кривляйся, цедит Алёна. Ты с мамой разговариваешь. Заметь, со своей мамой. Цепляю сестрёнку за больное место. Она и моя мама. Алёнка подходит, садится на ручку кресла рядом с мамой, гладит её по руке. Мам, она сейчас влюблённая дура в аффекте. Не обращай на неё внимания. Вот как. Я правильно понял, что ты отказываешься писать заявление на Чанышева Амира, интересуется безэмоционально Демит. Правильно. Меня никто не похищал. Мы познакомились рядом с училищем. Он пригласил меня в Сочи. Я согласилась. На этом всё. Понятно. Завтра у следователя повторишь эти слова письменно. Хорошо. Я свободна. Гражданин начальник. Иди отсюда. Отчим указывает мне на одну из дверей в свободную комнату. Ухожу. В одежде падаю на кровать. Горько рыдаю в подушку до самого утра. Всю ночь мои сидят за дверью, что-то обсуждают. Утром встаю раньше всех, умываюсь, сажусь у порога на пуфик. Поехали, зовёт меня отчим, открывая дверь. Мама не поедет? Нет. Она не готова участвовать в этом бологане. Сердце набирает обороты, учащённо бьётся. Ты не будешь настаивать на моём похищении? Нет. Сам так решил. Нет, Алёна нас уговорила. Главное семья, а не правда. Спасибо, папа.